охотно пояснил сосед, желает на последнем обцуге полный реванш взять. Граф равнодушно выпустил облачко дыма и открыл направо короля, налево шестерку. Понтер показал червого туза. Зуров кивнул и тут же метнул черного туза направо красного короля налево. ф а н д о р и н слышал, как кто-то восхищенно шепнул «ювелир». На п у т н о г о господина было жалко смотреть. Он проводил взглядом к г р у т у ассигнаций, перекочевавших под локоть графу, и робко спросил. «Не угодно ли поддолжок?» «Не угодно», — лениво ответил Зуров. «Кто еще желает, господа?» Неожиданно взгляд его о с т а н о в и л с я на эрасте Петровича. «Мы, кажется, встречались», — с неприятной улыбкой спросил хозяин. «Господин Федорин, если не ошибаюсь». «Фандорин», — поправил Ираст Петрович, — мучительно краснее. «Пардон, что же вы все л а р н и р у е т е У нас тут не театр. Пришли, так играйте». «Милости прошу», — он показал на освободившийся стул. «Выберите колоды сам», — прошелестел Фандорину на ухо добрый старичок. Распетрович сел и, следуя инструкцию, весьма решительно сказал. «Только уж позвольте, ваше сиятельство, мне самому банк держать. На правах новичка. А колоды я бы предпочел... Вон ту и вот ту». И он взял с подноса нераспечатанных колод две самые нижние. Азуров улыбнулся еще неприятнее. «Что ж, господин новичок, у с л о в и я принято, но только уговор. Банк сорву, не убегать. Дайте уж и мне потом метнуть». «Ну-с, какой куш?» Фондорин замялся, решительность покинула его столь же внезапно, как и посетила. а 100 рублей?» — робко спросил он. «Шутите? Здесь вам не трактир». «Хорошо, триста». и р а с т Петрович положил на стол все свои деньги, включая и выигранную ранее сотню. «Игра не стоит, свеч», — пожал плечами граф. «Ну да, для начала сойдет». Он вынул из своей колоды карту, небрежно бросил на нее три сотенных бумажки. «Иду на весь». «Лоб направо», — вспомнил Эраст Петрович и аккуратно положил направо даму с красными сердечками, а налево — пиковую семерку. и п о л и т Александрович двумя пальцами перевернул свою карту и слегка поморщился. То была бубновая дама. «Ай да новичок», — присвистнул кто-то. Ловко даму причесал. Фондорин неловко перемешал колоду. «Навесь!» — насмешливо сказал граф, кидая на стол шесть ассигнаций. «Эх, не лезь на рожон, не будешь поражен!» «Как карта налево-то называлась?» — не мог вспомнить Ирас Петрович. «А вот это — лоб, а вторая — черт, неудобно!» «А ну как спросит?» Подглядывать в шпаргалку было несолидно. «Браво!» — зашумели зрители. «Граф, игра-то интересная, не находите?» э р а с Петрович увидел, что снова выиграл. «Извольте-ка не французить. Что право за дурацкая привычка втыкать в русскую речь по полфранцузской фразки?» С раздражением оглянулся Зуров на говорившего, хотя сам то и дело вставлял французские обороты. «Сдавайте, Фондорин, сдавайте. Карта не лошадь, к утру повезет. На весь». «На право валет — это лоб, на лево восьмерка — это...» У Ипполита Александровича вскрылась десятка. ф а н д о р и н убил ее с четвертого захода. Стол уже обступили со всех сторон, и успех Раста Петровича был оценен по заслугам. м ф а н д о р и н ф а н д о р и н рассеянно бормотал Ипполит Александрович, барабаня пальцами по колоде – Наконец, вынул карту, отсчитал 2400. Шестерка пик лекла под лоб с первого же о б ц у г а «Да что за фамилия такая!» — воскликнул граф Свирепеев-Андорин.